Мария Александровна остановилась перевести дух. Мозгликов повернулся в креслах с такой силой, что они ещё раз затрещали. Мария Александровна продолжала: "Для здоровья князя Зина едет за границу, в Италию, в Испанию, в Испанию, где мирт и лимоны, где голубое небо, где вода как вивир, где страна любви, где нельзя жить и не любить, где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе". Вы едете туда же, за ней вы жертвуете службой, связями, всем. Там начинается ваша любовь с неудержимой силой. Любовь, молодость, Испания, Боже мой. Разумеется, ваша любовь непорочная, святая. Но вы конец, томитесь, смотря друг на друга. Вы меня понимаете, Монами. Конечно, найдутся низкие и коварные люди, и изверги, которые будут утверждать, что вовсе не родственные чувства к страждущему старику повлекло вас за границу. Я нарочно назвала вашу любовь непорочной, потому что эти люди, пожалуй, придадут ей совсем другое значение. Но я мать Павла Александрович, и я ли научу вас дурном? Конечно, князь не в состоянии будет смотреть за вами обоими, но что до этого? Можно ли на этом основывать такую гнусную клевету? Наконец-то умирает, благославляя судьбу свою. Скажите, за кого уж выйдет Зина, как не за вас? Вы такой дальний родственник князю, что препятствий к браку не может быть никаких. Вы берёте её молодую, богатую, знатную, и в какое же время, когда браком с ней могли бы гордиться знатнейшие из вельмож? Через нее вы становитесь свой в самом высшем кругу общества. Через нее вы получаете вдруг значительное место, входите в чины. Теперь у вас полтораста душ, а тогда вы богаты. Князь устроит все в своем завещании, я берусь за это. И, наконец, главное, она уже вполне уверена в вас, в вашем сердце, в ваших чувствах, и вы вдруг становитесь для нее героем добродетели и самоотвержения. И вы и вы спрашиваете: "После этого в чём ваша выгода?" Да ведь нужно наконец быть слепым, чтобы не замечать, чтобы не сообразить, чтобы не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: "Это я, твоя выгода". Павел Александрович, помилуйте.